А между тем, искренность и бескорыстие Сен-Лу были вне всяких подозрений. И благодаря именно этой своей безукоризненной душевной чистоте, не находившей полного удовлетворения в таком эгоистическом чувстве, как любовь, а с другой стороны, обладавшей способностью, на что был совершенно не способен, например, я, находить духовную пищу не только в себе самом, но мог водить дружбу с людьми, а я не мог. Франсуаза ошибалась в сен луи тогда, когда уверяла, что Сен-Лу только притворяется, будто не презирает народ, что это неправда, стоит только послушать, как он пробирает кучера. В самом деле, Робер иногда обращался с ним довольно грубо, но тут в нем говорила не столько классовая рознь, сколько классовое равенство. — Зачем же мне играть с ним в вежливость? — ответил он мне на упрек, что он строганик с кучером. Разве мы с ним не равны? Разве он не так же близок мне, как мои дяди или двоюрные сестры? Уж не думаете ли вы, что я должен относиться к нему с особым уважением на том основании, что он будто бы ниже меня? — Вы рассуждаете, как аристократ, — презрительно добавил он. В самом деле он относился пристрастно и с предубеждением только к одному классу — к аристократии. Но уж до того пристрастно, что ему трудно было поверить в высокие душевные качества светского человека, а в высокие душевные качества человека из народа — легко. Как-то я встретил принцессу Люксембургскую, она шла с его теткой, и заговорил с ним о ней. «Набитая дура, как и все ей подобные», — заметил он. «В довершении всего она мне дальняя родня». Он относился предвзято к тем, Кто у него бывал, сам выезжал в свет редко, и та презрительность или враждебность, какой он там проявлял, еще усиливала огорчение, которое он доставлял своим близким родственникам связью с актеркой, а эту связь они считали губительной, в частности потому, что она развела в нем дух всеосуждения, вредный дух, сбила его с пути истинного, так что теперь ему грозит окончательная деклассация. Вот почему многие легкомысленные обитатели Сан-Жерменского предместия были беспощадны к любовнице Рубера. Для потаскушек это род занятий, рассуждали они. Вообще потаскушки не лучше и не хуже других. Ну уж это! Ей мы не простим. Слишком много зла причинила она человеку, которого мы любим. Разумеется, не он первый попался в западню. но другие развлекались как люди светские продолжали как люди светские интересоваться политикой и решительно всем а его в семье считали озлобленным семья не отдавала себе отчета что очень часто истинными наставниками многих светских молодых людей которые иначе остались бы духовно неразвитыми не чуткими по отношению к своим друзьям не ласковыми с плохим вкусом являются их любовницы а такого рода связи — единственной школой нравственности, где они приобщаются к высшей культуре, где они учатся ценить бескорыстные знакомства. Даже в простой среде, своей грубостью так часто напоминающей высший свет, женщина более восприимчивая, более чуткая, менее занятая, тянется к изяществу, чтит красоту душевную, красоту в искусстве, И хотя бы даже она этого не понимала, все же она ставит это выше того, что для мужчины составляет предел желаний. Выше денег, выше положения в обществе. Так вот, молодой клубмен, вроде Сен-Лу, или молодой рабочий, например, электротехники в наши дни находятся в рядах истинного рыцарства. До того упоен своей возлюбленной и так ее уважает, что не может не упиваться тем же, чем и она. и не уважать того же, что и она. Шкала ценности для него опрокинутая. Возлюбленное существо слабое по одному тому, что она женщина. У нее бывают необъяснимые нервные расстройства. И если бы так разыгрались нервы у мужчины, или даже у какой-нибудь другой женщины, у его тетки или двоюродной сестры, то это вызвало бы улыбку у здорового молодого человека. Но он не может спокойно смотреть на страдания любимой женщины. Юноша из благородной семьи, у которого, как у Сен-Лу, есть любовница, привык, идя с ней обедать в ресторан, брать с собой валерьяновые капли, потому что они могут ей понадобиться. Требует настойчивость совершенно серьезно, чтобы официант бесшумно закрывал двери и не ставил на стол влажный мох, так как у его спутницы может быть от этого дурнота. ни разу им не испытанная, представляющая для него таинственный мир, в реальность которого научила его верить она, и эта дурнота, вызывающая в нем чувство жалости, хотя он не представляет себе, что это такое, будет теперь вызывать у него жалость, даже если станет дурно не ей, а кому-нибудь еще.